Глава восьмая. Королевство Есантия, северная граница с империей. Мыс Гарда, полуразрушенный замок Рами. В огромном зале было холодно и темно. Черный трон был пуст. Сайрус вышел на середину зала и осмотрелся. Черного владыку он не чувствовал, а значит, его здесь не было. Но уже через несколько мгновений воздух завибрировал, и владыка соткался из тьмы за его спиной. «Мой мальчик, ты пришел!» Низкий голос вводил в оцепенение. «Да, мой повелитель, ты звал меня?» Еле слышно ответил черный маг, не оборачиваясь. «Звал!» Голос его звучал тихо, но перепонки в ушах Сайруса натянулись и задребезжали, как будто кто-то рядом орал изо всех сил. Внезапно его отпустило, на него навалилась тишина, и он облегченно выдохнул. «Звал!» уже обычным голосом повторил владыка. «Ты мне нужен!» Сайрус оглянулся назад, но голос раздался со стороны трона. Черный владыка уже восседал на троне. Капюшон огромного черного плаща закрывал лицо. Был сильный магический выброс. Он положил руки на подлокотники трона и откинулся на его спинку. «Я почувствовал его, мой господин!» склонил голову Сайрус. «Знаешь, кто его устроил?» «Пока нет, но я обязательно это узнаю». Сайрус склонил голову еще ниже. «Поторопись, времени остается мало. Сейчас на месте выброса на побережье высадились имперские инквизиторы. Но мой осведомитель держит меня в курсе всего происходящего, повелитель. Ты должен найти его первым. Слышишь, он нужен мне». Владыка вонзил когти в подлокотнике каменного трона с такой силой, что камень начал крошиться. Да, мой повелитель. Если он откажется следовать за тобой, убей его. Можешь призвать мою силу, если понадобится. Да, мой повелитель, все сделают, как велишь. Что с наследником? Связь крепнет, мой повелитель. Еще немного, и ты сможешь влиять на него, и повернуть вспять это будет уже невозможно. Хорошо. Помни, он нужен мне живой и невредимый. Я помню. Но намного проще было бы, если бы ты позволил... «Я сказал нет!» — выкрикнул черный владыка, и у Сайруса снова зазвенели перепонки. «Я понял», — снова покорно склонил голову маг. «Ступай! Я жду тебя только с хорошими новостями!» Владыка резко поднялся с трона, и в тот миг его тело разлетело из стаи черных ворон в стороны, оставляя пустое место. Несколько из них зацепили Сайруса крыльями и когтями. От росчерка когтей по его лбу Потекла вниз узкая струйка крови. «Я все сделаю, мой повелитель!» Продолжая смотреть на пустой трон, произнес шепотом Сайрус. «Я сделаю все, что будет в моих силах. И даже больше!»